Эми Маклеллан. Вспомни меня. Глава 1. Все выглядят одинаково. Вот в чём проблема сериалов, действия которых происходят в неопределённое стародавнее время. Бороды, всколоченные волосы, грязноватые наряды и в результате одного пламенного заговорщика не отличить от другого. даже аристократам, выделяющимся меховой оторочкой одежды и большим количеством реплик, не мешало бы хорошенько помыться. Я делюсь своим наблюдением с Жуанной. Та отвечает драматическим вздохом. Она терпеть не может, когда я вылезаю с каким-нибудь замечанием, но у меня просто не хватает выдержки, особенно если вижу дыру в сюжете. После знакомства с первой источником экранизации это сразу воспринимаешь как личное оскорбление. Странно, что Жуанна, член книжного клуба и заядлая любительница чтения, как написано в её профиле на сайте знакомств, не разделяет моего отношения. Я подливаю себе ещё вина и ловлю её брошенный искоса взгляд. Мне вообще-то нельзя, однако порой я чувствую, что это необходимо. Хочется ощутить себя человеком. И потом, почему ей можно пить, а мне нет? Иногда она бывает такой бесчувственной. Появившийся в кадре очередной чумазы боец шепчет что-то на ухо благородной даме. Кто это? Ты ведь вроде бы читаешь? Я поднимаю бровь, но всё же возвращаюсь к своей книге. Заново перечитываю абзац. Однако ерундовый любовный роман слишком скучен, и я опять смотрю на экран. Может, хоть драконы появятся? Нет. Сплошные вояки, шепчущиеся в тёмных комнатах. А это кто? Снова не выдерживаю я. Господи, Сара, ты серьёзно? Но я же не виновата, что я не могу следить за сюжетом. Я честно пытаюсь, а Жуана так раздражается, словно я влезаю в разговор настоящих живых людей. Она предпочла бы, чтобы я поднялась к себе и оставила её спокойно смотреть телевизор. Но разве это справедливо по отношению ко мне? Интересно, в кого из героев она влюблена? В Ваяку или в пламенного заговорщика? А может быть, в женщину? От Жуаны всего можно ожидать. В чём там моя сестра, как закрытая книга. Я протягиваю руку за бутылкой с остатками риохи, когда за окном раздаётся хруст гравия и мелькает чей-то силуэт. Он как здесь оказался? бормочет Жуана, раздражённо встряхивая головой и с тяжёлым вздохом поднимается с дивана. Видимо, открывать придётся мне. Я пожимаю плечами. Мы обе знаем, что я не могу встречать гостей, тем более заходящих через заднюю дверь, то есть кого-то из знакомых. С чужими проще, хотя и не намного. Я теперь вообще не особо коммуникабельна. Всем своим видом выражая недовольство, Жуанна выходит из комнаты. Этим надо немедленно воспользоваться. Прощай, Вестерос. Здравствуй, Радиоклассика", в кавычках. Торжествуя, я возвращаюсь на диван, омываемая волнами музыки Дебюсси и поднимаю бокал с остатками риохи в честь неведомого посетителя. Кто успел, тот и съел. Как-то так, сестрёнка. И пусть сколько угодно теперь ворчит и брюжит. Однако Жуанна задерживается, и мой триумф блёкнет. Что происходит? Мне удаётся уловить голоса. О чём они там шепчутся? Может, это свидание? Тайный воздыхатель? Неужели она опять вернулась к знакомствам через интернет? Ведь зарекалась после того унижения с Казановой на пенсии. Впрочем, у неё сплошные секреты. Поэтому она позволяет мне пить, чтобы я не заметила, как она с кем-то встречается у меня за спиной. Я же всё равно никому ничего не смогу рассказать. Поднося бокал к губам, чтобы сделать последний глоток, я вдруг слышу непонятный грохот и вскрик Джуанны. Низкий мужской голос скрежет ножек стула по полу, потом всё стихает. Я судорожно перебираю в голове все оправдания тому, чтобы не вмешиваться. Не первый раз я все понимаю неправильно и реагирую не в попад. Не хватало ворваться и застать сестру в страстных объятиях таинственного незнакомца. Осторожно, поднявшись с дивана, я сбрасываю тапочки и бесшумно ступаю по ковру в одних носках. Радио продолжает играть. Под прикрытием взрыва рекламы я приоткрываю скрипучую дверь и как заправский сыщик прокрадываюсь в холл. Здесь всё залито ярким светом. На крючках висят наши цветастые куртки, на стене ужасная картина маслом, которую Джоанна купила в женском клубе. Все мои страхи сразу кажутся полной глупостью. Меня едва не разбирает смех от всплывшей вдруг в памяти рекламы из-за времен нашего детства, как взрослый мужчина в полосатой пижаме тайком на цыпочках пробирается в кухню за газировкой. Вот ведь застревает в голове какая-то чушь, когда столько всего исчезло оттуда бесследно. Я уже собираюсь вернуться обратно в комнату и оставить Жуану наедине с тайным любовником, когда вновь слышу её стон. Следом раздаётся страшный грохот и крик, в котором явно звучит страх, а не страсть. Взвинченная и готовая на всё, насколько это для меня возможно, я распахиваю дверь. И замираю перед открывшимся ужасом, теряя драгоценное время. Пол усеян битым стеклом, везде следы отчаянной борьбы. На кухонном стуле, безвольно обвиснув в связывающих её путах, проигравшая женщина в жёлтом кардигане. Это моя сестра. Из глубокой раны на лбу сочится кровь. Призрачно бледное лицо покрыто капельками пота. В широко раскрытых глазах ужас. Она силится что-то сказать, но её рот заткнут какой-то тряпкой. Сзади вдруг раздаются шаги, и меня обхватывают сильные руки. Мой вопль тут же прерывает сдавившее горло предплечье. Я безуспешно вцепляюсь в него, стараясь сопротивляться, однако нападавший слишком силён. Он тащит меня к сестре. Её наполненные страхом глаза всё ближе. Она дёргается на стуле, стараясь освободиться. Давление усиливается. Я отчаянно борюсь за один единственный жизненно необходимый мне вдох. Глаза застилают слёзы, ноги малуют в воздухе, никак не попадая в цель. Пальцы тщетно пытаются ослабить мёртвую хватку на шее. Паника нарастает. Я понимаю, что эти жалкие и бесполезные потуги могут стать последними в моей земной жизни. Пытаюсь собрать последние силы, но они утекают, как вода сквозь пальцы. Смерть совсем близка. На мгновение становится немного легче, пока нападающий перехватывает моё правое запястье, сжав его словно в тисках. Я судорожно успеваю втянуть совсем чуть-чуть воздуха, и тут же рука вновь сдавливает мне горло, а другая встёргает мою кисть, так что она задевает щёку Джоанны, царапая ногтями влажную кожу. Наши взгляды встречаются. Сестра силится что-то сказать, но ей мешает эта ужасная тряпка. Я едва могу видеть сквозь завесу слёз и сгущающуюся по краям поля зрения черноту. Всё кажется далёким и размытым, как будто я смотрю откуда-нибудь с дна озера. Мир сужается до одной единственной точки, до какого-то сантиметра моей гортани, нещадно передавленной мёртвой хваткой. До так необходимого глотка воздуха. Последние мгновения моей жизни отражаются в расширенных от ужаса глазах Джуанны. Чёрная пелена уже почти полностью заволакивает всё вокруг, когда нападавший вдруг отпускает меня. Я валюсь на колени, воздух трудно наполняет изгладавшиеся лёгкие, из глаз не остановимо текут слёзы. Я жива. Бесвольно уткнувшись лбом в пол, я жадно дышу и не могу надышаться. Наконец, я со страхом поднимаю глаза на того, кто это сделал. Надо мной нависает высокий мужчина в чёрной кофте с капюшоном. Нижняя часть лица закрыта лоскутом чёрной ткани, как у байкера, с натуралистичным изображением нижней части черепа, словно рентгеновский снимок зубов и челюсти, что только добавляет ужаса. Внутри у меня всё обрывается. Я понимаю, что с этим человеком в наш дом вошла сама смерть, и только я могу его остановить. Схватив единственное оружие, попавшее под руку, осколок стекла, я делаю выпад, цель прямо в лицо. Однако у мужчины хорошая реакция, и он без труда уворачивается от моей атаки. Стекло глубоко впилось в ладонь, но я снова выбрасываю её, скользкую от тёплой крови, вперёд. На этот раз мне почти удалось сорвать эту ужасную маску. Звучит притворный маниакальный смех. Сильная рука стремительным движением перехватывает моё запястье и заламывает за спину. Мышцы и сухожилия буквально вопят от боли. Я изгибаюсь всем телом, пытаясь высвободиться. Удар коленом в живот вышибает из меня дух, и я бессильно валюсь на пол. Мужчина встаёт перед Джоанной, его рука в перчатке сжимает нож. Наш, для резки мяса, с розовой ручкой, который сестра заказала в телемагазине. Я ползу, отчаянно перебирая руками и ногами, чтобы остановить убийцу. Но он слишком быстр, а нож слишком острый. Джоанна успевает лишь издать изумлённый низкий стон, а кровь, её кровь, уже стекает с лезвия и собирается на полу тёмной лужицей. Мужчина отступает на шаг, чтобы полюбоваться содеянным. Я бросаюсь к сестре. Сколько же крови! В воздухе разливается медно-сладкий запах. Я пытаюсь остановить её, но она пульсирующими толчками течёт мне на ладони. Руки убийцы обхватывают меня сзади и тащат прочь, а то умирающий Мои ноги молотят в пустоте, пытаясь найти точку опоры. В считанные секунды он выносит меня в коридор и толкает к лестнице. Хватаясь за стену, я оставляю кровавый отпечаток ладони на картине. Джоанна будет в ярости, мелькает мимолётная мысль. Тяжёлый ботинок с силой бьёт в поясницу, и мои ноги подгибаются, как у пьяной. Голова, ударившись о нижнюю ступеньку, падает на паркетный пол, череп отзывается взрывом боли. Вновь слышится смех убийцы. Затем всё пропадает. И свет, и звук, и я погружаюсь в непроглядную тьму.